что здесь строят посольство Союза Советских Социалистических Республик. В тот день, когда создание снимали последние строительные леса, я должен был уезжать на работу в далекое лесничество. Прошелся, как обычно, по Линден, от той площади, где слушал Вильгельма Пика, в день основания ГДР, до Бранденбургских ворот. Но не доходя до них, остановился у нового здания Советского посольства. Задумался, вспомнил военные годы и многое другое. С тех пор прошло более 25 лет. Многое изменилось в жизни моей страны, в моей личной жизни. Став писателем, я часто приезжал в Берлин по своим творческим делам, а однажды впервые переступил порог дома на Унтерден-Линден. Вместе со мной пришли рабочие, учителя, крестьяне, военнослужащие. Все мы были награждены юбилейной медалью к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина и получили эту дорогую награду из рук посла Советского Союза. Заступила пауза. Мы оба улыбнулись, мысленно представляя себе тот торжественный вечер, и церемонию награждения, состоявшегося в зеркальном зале посольства, всего несколько лет назад. Потом Гельмут продолжил свой рассказ. Годы становления нашей республики были и годами раздумий и скани Политические руководители, конечно, объясняли нам, что надо делать, чтобы никогда больше не могли повториться ужасы войны. Но сильнее всех слов были книги. По крайней мере, для меня. Они пробуждали самые благородные чувства, обогащали разум. Они показали нам, немцам, как можно изменить мир к лучшему. И это были прежде всего книги советских авторов, которые знакомили нас с новостями из Советского Союза, рассказывали о борьбе и жизни советского народа. С какой жадностью, пока только заочно, по книгам, знакомились мы с людьми, которые жили в сотнях и тысячах километрах от нас и были так похожи на нас. Никогда в жизни меня так не захватывали книги, как в то время. Мы читали о Великой революции в России. Десять дней, которые потрясли мир. «Братишка», — сказал красный солдат, «ведь на свете есть два класса — пролетариат и буржуазия». И кто не за один класс, тот значит за другой. Нужно сделать выбор. Простая истина, но она была очень важна и для нас. Мы запоем читали «Тихий дон», эту потрясающую правду Шолохова. Читали Горького, Катаева, Островского, Фадеева, Гладкова, Алексея Толстого и многих других. Их произведения сопровождали нас на протяжении 30 лет, нашей новой истории. Наш путь часто был нелегок. И, конечно, не всегда так успешен, как сейчас. Наши противники вновь и вновь ставили нам палки в колеса, воздвигали на нашем пути различные препятствия. Много лет подряд мощные орудия холодной войны были направлены прямо на нас, на каждое наше слабое место. И все же мы построили и укрепили свою страну. И в первую очередь потому, что были не одни, потому что Советский Союз был нашим хорошим другом, он всегда стоял рядом с нами. Иной раз, когда противник развязывал особенно яростную кампанию клеветы против нас, именно книги советских авторов воодушевляли нас, вселяли уверенность. Из них мы знали, что советским людям первые годы советской власти было гораздо труднее. И все-таки, думали мы, они выдержали, выстояли, и сегодня сильнее и могущественнее, чем когда-либо. Вспоминается 1957 год. Время было напряженное, мы боролись со многими трудностями. А небезызвестный западный германский политик Штрауст заявил, Его западные союзники, видите ли, достаточно сильны, чтобы стереть с географической карты Советский Союз. Он имел в виду, конечно, и нас в ГДР.